Глава 26 Прошло несколько часов, а Феникс продолжал неутомимо шагать между почти невидимых в темноте деревьев, перепрыгивать через канавы, перебираться через большие камни и завалы из старых древесных стволов. У него не было при себе детектора аномалий, но он уверенно обходил опасные места, обеспечивая штыку, завораживающие картины, на внутренней части забрала шлема. Уверенный, что вся бравада мутанта закончится через несколько минут, Штык сперва даже не думал о том, что будет делать дальше. Немного повыпендрившись, Феникс непременно должен был что-то предпринять, поскольку долго тащить на себе человека по ночному лесу зоны никто бы не смог просто физически. Однако через некоторое время пришлось признать очевидное – паучий пух в теле мутанта и впрямь давали ему невероятный запас силы и выносливости. Дышал Феникс глубоко и ровно, шел легко, запросто прыгал через препятствия, словно не тащил на себе по ночному лесу тяжелого пленника, а в удовольствии занимался преодолением препятствий на спортивной площадке. В какой-то момент он, не задумываясь, схватился за низкую ветку дерева и рывком поднялся вверх. Перед лицом штыка мелькнули едва различимые во тьме листья, и через мгновение он уже плыл в нескольких метрах над землей. Оказалось, что там, где лес рос достаточно густо, феникс перемещался по толстым ветвям деревьев ничуть не хуже, чем по земле. С ловкостью обезьяны он перепрыгивал несколько метров, отделявших его от ветвей соседнего дерева, и уверенно продолжал свой путь над землей. Оказалось, что у такого способа перемещения есть очень важное преимущество. Большинство аномалий размещалось на поверхности земли или даже ниже этого уровня. Поднявшись всего метра на три вверх, Феникс на мелкие аномалии просто перестал обращать внимание. А рядом с крупными деревьями, как правило, быстро погибали. Поэтому мутант перемещался только по живым веткам. Вот здесь-то штык оценил предусмотрительность своего похитителя. Феникс со своей ношей особо не церемонился, легко перебрасывая кокон со штыком с плеча за спину и обратно, а иногда даже используя его как противовес чтобы преодолеть большое пространство между соседними деревьями. Не будь на штыке шлема и бронежилета, на нем давно бы не было живого места от уколов и царапин ветками. Пока он отделался лишь несколькими болезненными садинами на руках и ногах. Приближении прохода в аномальных полях штык не увидел, а услышал. Треск разрядов мощных электрох и резкий запах озона он принял сперва за надвигающуюся грозу. Но стоило Фениксу в два прыжка спуститься на землю, как перед глазами штыка на внутренней стороне щитка заплясали бешеные цветные всполохи. Обилие аномалий подвергло электронику шлема тяжелому испытанию. Синие и зеленые цвета поплыли размытыми шлейфами, запутывая и поглощая красные стрелки, белые сетчатые плоскости и множество цифр, моментально заполнившие все свободное пространство экрана. Наушники шлема выборочно приглушили часть звуков, одновременно усилив другие, и ночь... Помимо бесноватого фейерверка перед глазами, обогатилась десятками щелчков, поскрипываний, потрескиваний и временами глушительных хлопков. Феникс без малейших сомнений шагал вперед, уверенно выписывая замысловатую траекторию прохода в аномальном поле. — Откуда ты знаешь про коридор? — громко спросил Штык, но ответом его не удостоили. Электроника шлема справилась, наконец, с получаемым объемом информации. Ночь больше не выглядела как цвета и звука. Зато все вокруг было теперь усеяно цветными стрелками, сгруппированными в обширные, но все-таки ограниченные области. Проход между ними выглядел черной извивающейся змеей. Вскоре массив аномалии остался позади, исчезли звуки, потускнели и выцвели буйные краски. Только шлем, переключившись почему-то в режим ночного видения, Иногда реагировал на тепловые, но невидимые обычным глазом вспышки, уменьшая яркость всей проецируемой картинки. До озера оставалось не больше километра. Феникс легко тащил пленника на себе, словно мешок. Связанный по рукам и ногам, штык мог только говорить. Иногда ему становилось совсем тошно, и он принимался тихо напивать себе под нос. Поначалу он пробовал ругаться и оскорблять своего его на разные лады, но Феникс не обращал на него внимания и продолжал спокойно идти вперед. Вокруг снова царила почти беспроглядная ночь, лишь изредка подсвечиваемая, с полохами то голубого, то оранжевого пламени, живущей своей жизни аномалией. Но Феникса, как оказалось, это не смущало. Крохотный артефакт, вживленный в основании шеи, позволял мутанту видеть в темноте едва ли не лучше, чем днем. Уже привыкнув к мысли, что взрывная мышечная сила Феникса превосходит все мыслимые пределы, Штык не переставал удивляться его поистине нечеловеческой выносливости. Достаточно тяжелого пленника он тащил так же легко, как мог бы нести пакет с хлебом. Иногда, ощутив невидимые глазу аномалию, он вдруг резко менял траекторию движения и совершенно буднично, как заправская мартышка, поднимался по стволу ближайшего дерева, обходя опасный участок дороги поверху. Штык при этом испытывал короткий рывок и тошноту от внезапного короткого ощущения невесомости. «Мог бы и не сочинять легенду про то, что мы вроде с тобой мутанты-братья по несчастью», — и давид бубнил Штык. «На самом деле, за всеми словами, только желание захапать чужой хабар». «Вовсе нет», — впервые за последние пару часов подал голос Феникс. «Я говорил тебе истинную правду. Хабар твой мне нужен только для того, чтобы решить одну серьезную проблему». А дальше все, как я и сказал. Без меня ты пропадешь. А вместе мы можем таких дел наворотить, что через полгодика будем уже миллионерами. Пошел-то со своими крысиными мечтами, тут же отозвался Штык. Тварь горбатая. Чтоб я, офицер, с тобой вместе делишки бандитские крутил. Не дождешься. Да куда ты денешься, уверенно сказал Феникс, ловко перепрыгивая через неширокую канавку. Надеюсь, трезвый выбор даже офицеры делать умеют. Или-или или стать коровом для собак-мутантов в грязи и холоде, или пить дорогое вино с красивыми бабами на собственной яхте. Ты сперва эти артефакты возьми, — ядовито сказал Штык. Тебе наши быстро свинцовые микстуры от жадности организуют. Так что начинай молиться за свою душу сейчас. Потом можешь просто не успеть. Да что ты меня все пугаешь? С досадой риторически вопросил Феникс и вдруг бросил Штыка на землю. От удара у того потемнело в глазах. А Феликс уже ловко вставил ему кляп и завязал веревку на затылке. Потом схватил своего пленника за шиворот и легко поднялся с ним по стволу корявого и ветвистого дерева, где и привязал веревочный кокон со штыком к толстой ветке. Потом он поднялся еще выше по стволу дерева, прошуршал наверху в темноте, чуть слышно выругался где-то далеко справа и, наконец, окончательно затих. Штык неподвижно висел лицом вниз, в добром десятке метров над землей. Благодаря шлему вместо непроницаемой темноты он видел картинку в тепловом диапазоне, отчетливо различая контуры деревьев и сложный рельеф поверхности земли вокруг нескольких разогретых подземных аномалий. Компьютер шлема, по всей видимости, имел в своем арсенале адаптивную подстройку, поскольку через несколько минут картинка стала немного резче и отчетливей. В наушниках появились неслышимые ранее звуки. Множественный мягкий топот Штык услышал, наверное, за минуту до того, как увидел приближающуюся опасность. Страха он не испытывал и поэтому с любопытством ждал, пока стая зверей покажется в поле его зрения. Десятка-полтора стремительных силуэтов промелькнули внизу и мгновенно скрылись. Штык не успел даже задуматься, на кого больше походили бегущие по своим делам звери. Справа на внутренней части забрала появилось знакомое изображение безобразной псины – от стаи которых им с булем пришлось отбиваться пару месяцев назад и надпись, гласившая по-английски, что зовут эту тварь псевдо-дог. Пронзительные виски рычания нарушили тишину. Судя по тупым ударам и жалобному скулежу, кто-то сильный и беспощадный методично уничтожал стаю свирепых хищников без применения огнестрельного оружия. Там могла оказаться болотная тварь или кровосос, но почему-то именно в этот момент штык ощутил абсолютную уверенность, что бойню в ночи устроил Феникс. И в том, кто убил кровососа, напавшего на военсталов, он теперь тоже не сомневался. Вскоре все стихло. Красочная картина ночной жизни зоны, проецируемая на забрало шлема, показалась вдруг на редкость утомительной. Отключить ее он бы не смог, даже если бы знал, как это делается. Поэтому он просто прикрыл глаза. И вдруг понял, как сильно устал за последние часы, несмотря на то, что всю обратную дорогу Он ехал верхом на неутомимом мутанте. Переживания вымотали его не меньше, чем марш-бросок на 10 километров в полной выкладке. Приоткрыв глаза, Штык обнаружил, что цветная картинка пропала. Одновременно стихли звуки. По всей видимости, автоматика шлем отслеживала положение век и отключалась за ненадобностью. Штык снова закрыл глаза. Сколько в таком состоянии прошло времени, он не знал. Из-за кляпа во рту болел язык, неприятно трескалась кожа в углах губ и сводила челюсти. Хотелось пить Вскоре Штык уже просто мечтал заснуть и проснуться, только когда уже все определится и можно будет суметь что-то сделать. Как вернулся Феникс, Штык даже не заметил. Просто веревка, на которой висел пленник, вдруг дернулась, и Штык понял, что его поднимают вверх. Он открыл глаза. Вокруг уже было совсем светло, и контраст ночного черного леса с окружившими его сейчас зелеными деревьями, по-дружески обнявшимися толстыми ветками, поразил штыка. Не говоря ни слова, Феникс усадил его, насколько позволял веревочный кокон, на толстой ветке спиной к стволу. Сдернул с головы шлем, вытащил кляп, сунул в зубы горлышко фляги. Жадно глотая прохладную воду, штык вдруг отчетливо понял. Они пришли. Добив собак, Феникс, по всей видимости, вышел к берегу озера, умылся и набрал воды. Но что он будет делать дальше? Феникс терпеливо ждал, пока пленник напьется. «А когда мне захочется пипи -пи, тоже подержишь?» — насмешливо прохрипел Штык, с трудом ворочая опухшим языком. «Понадобится? Подержу», — спокойно ответил Феникс. «Я вообще теперь на многие подвиги способен, чтобы отсюда выбраться». Неожиданно для себя Штык вдруг явственно ощутил, что пристроившемуся на соседней ветке Фениксу не менее тревожно одиноко, чем ему самому. Так выбирайся, сказал Штык, а не пытайся награбить нужные тебе артефакты. С такой силищей тебе в любом цирке знаешь, какие деньги платить будут. Глупая шутка, спокойно констатировал Феникс. Некоторое время назад я тебя за такие прибаутки давно бы мордой о дерево приложил. Но эта зона умеет воспитывать лучше, чем тюремная. К тому же ты мне нужен целеньким и здоровеньким, как товар. Не на тех нарвался, Желчин сказал Штык. Крот тебе не институтка какая-нибудь. Дулю ты получишь, в лучшем случае. А может и пулю. Никто тебе за меня ничего не даст. — Спасибо, что предупредил, — невозмутимо ответил Феникс. — Значит, сперва попробуем другие методы. А тебя оставлю на десерт. Штык мысленно выругался. «Если противник спокоен, а ты нервничаешь, значит, из каждого этого его слова он будет ковать свой успех», — говорил когда-то давно, в другой жизни, батяне-комбат, полковник Иволгин. Много воды утекло с того времени. Генерал-лейтенант Иволгин наверняка придумал с тех пор немало мудрых изречений. Но об одном из первых, услышанных от него, Штыку следовало бы вспомнить раньше. «И что, ты считаешь себя на голову здоровым?» — Штык издевательски улыбнулся. «Смотри, тема». Бежит себе куда-то стая псевдособак Наш отважный герой не может пройти мимо. Он идет в ночь, караулит их в засаде и лупит дубиной, пока те не спустят дух. Это нормально, да? — Ах ты, сука! — неожиданно обиделся Феникс. — Ты что несешь, овца тупая? Ты разберись сперва. Эти твари не по своим делам бегут. Точнее, по своим, но только все их дела — это я. Понимаешь? Они все охотятся на меня. Любая тварь в этой долбанной зоне... Только и жаждет вцепиться мне в задницу. — Не хочу тебя расстраивать, — как можно ядовитее сказал Штык, — но это явление хорошо известно. — Известно? — поразился Феникс. — А я никогда не слыхал. И в чем причина? — Причина проста, — торжественно провозгласил Штык. — Надо было санитаров слушаться. — Ах ты, сучара! — ласково сказал Феникс и ногой столкнул связанного Штыка с ветки. От неожиданности штык вскрикнул, но после нескольких секунд свободного падения резкий рывок за веревку оглушил его. Придя в себя, он обнаружил, что веревка, привязанная фениксом к дереву, не дала ему разбиться. До земли оставалось метра полтора. «Бытовая ссора, на почве личной неприязни», — весело комментировал феникс, легко выбирая веревку и поднимая пленника обратно на дерево. «Так, на чем мы остановились?» «Ах да, ты же мне не поверил. Ну и ладно». Что я тебе, прокурор, что ли, чтобы что-то доказывать? «Развязал бы ты меня», — хрипло сказал Штык. «Я из-за твоих веревок уже ни рук, ни ног не чувствую». «Надо было соглашаться по-хорошему», — лениво сказал Феникс. «А теперь сиди и не вякай». «Ну и козел же ты!» «Морщась от боли», — процедил сквозь зубы Штык. «Фильтрой базар, фраерок», — зло сказал Феникс. «А то, как бы веревочка в следующий раз немного подлиннее не оказалась». Где-то недалеко громко хрустнула ветка. Судя по всему, кто-то приближался к их дереву. «Попробуешь замычать?» — тихо, но угрожающе сказал Феникс, хватая штыка за подбородок и забивая ему в рот кляп. «Я тебе оставлю болтаться на дереве. Тогда, если повезет, первыми тебя найдут. Крысы!» Вскоре под деревом прошел человек в черно-красной униформе. Штык буквально обмер. Все начиналось по новой. Иначе откуда бы взяться черно-красному истребителю мутантов на берегу озера, где почти не бывает серьезной живности? Получалось, что долг не сдался и продолжал искать его все это время, чтобы отомстить за уничтоженный квад. «Видал этого урода?» – прошептал у него на духом Феникс. «Долговец, наверняка на меня охотится. Но ничего, я им еще покажу». Посидев еще немного рядом со штыком, Феникс снова подвесил его горизонтально лицом к земле и куда-то ушел.